6 августа 561 года, Рождества Христова, день четвертый, утро, правый берег Днепра, чуть ниже по течению острова Хортица и напротив Перетопчего Брода. Добрыня вместе с двумя амазонками, посланными к князю Идару, не добился ровным счетом ничего. С утра много времени у него нашло на то, чтобы вместе с амазонками зайти на склад и за счет Серегина экипироваться так, как и положено старшему дружиннику, светлейшего князя. Не мог же Добрыня поехать к князю, как какой-то оборванец, в протертых и грязных портах и изодранной окровавленной полотняной рубахе, годной теперь только для мытья полов. При этом подобрать экипировку для из готовых ритарских комплектов Но Добрыню было непросто, ибо даже боевые лилитки, достаточно массивные по, ему, по своему сложению, по форме скорее напоминали прямоугольный шкаф с небольшим намеком на талию и торчащими вперед двумя огромными полушариями грудей. Удобрение, напротив, фигурно напоминала плоский клин, нижней своей частью имеющей достаточно узкие бедра, а в верхней части раздающиеся пластами мышц, идущих к могучим плечам. И правильно. Из боевых лилиток готовили пехоту, которая следовала повсюду бегать на своих двоих. Одобрение было из числа всадников, обычно слезающих с коня только затем, чтобы возлечь женщиной или справить большую нужду. Для того, чтобы подогнать кирасу по размеру, пришлось даже прибегнуть к помощи магии. По счастью, поблизости оказался мастер Гефестий, который теперь буквально дневало ночевал в парке танкового полка, выглядя при этом так же счастливо, как ребенок, попавший на фабрику игрушек. Это вам не несчастные четыре турбогрузовика. Тут новой техники было завались и везде требовалось хоть что-то исправить или улучшить не отнесся к Ефесте уважительно, прожил руку к груди, поклонился и сказал «Здрав буди, повелитель огня и железа, бог сварог В ответ тот зыркнул на него внимательным взглядом и ответил «Да не сварог я, паря, а только его коллега, обознался ты. Хотя за пожелание здоровья будет тебе моя благодарность. Пусть твой доспех будет непробиваемым, а оружие никогда не тупится и не ломается». А теперь давай показывай, что там те надо исправить и подогнать. В руках Гефестия прочный металл становится мягким и пластичным, будто глина под пальцами у гончара. Не устояла и кераса, предназначенная для добрыния, но действовать древнегреческому богу гусеничного ремесла приходилось осторожно, главным образом потому, что он не хотел нарушать наложенные на этот доспех защитные заклинания. Но долго ли, коротко ли, а доспех Добрыни был исправлен, подогнан и надет на своего нового владельца. Что касается оружия, то никаких подгонок ему не потребовалось. Молодец только полюбовался на льдистый блеск высокосортной стали и ногтем большого пальца попробовал острое, как бритва лезвие палаша, способного рассечь хоть шелковый платок на лету, хоть всадника в полном доспехе на скаку. «Добрый меч, — сказал он удовлетворенно, кивая, — дюжи добрый. Персидский, пади, а ли индийский, даже у нашего князя такого нет». «Тевтонский, — сказал тогда Федор, — но ты этого места не знаешь. От вас это очень далекая страна. Дальше Персии, дальше Индии, во много-много раз?» «Почему ж, не знаю, — обиделся Добрыня. Тевтоны — это такие германцы, чье племя живет на закат отсюда, в Великом лесу. «По Рейну реке». «Это не те тевтоны, отмахнулся Амазонка. «Правильно, не те», — подтвердила слова своей подруги Ангелина, «а их дальние родичи. Не привык еще, что ли, к нашим челесам, когда близкое оказывается далеким, а далекое — близким?» «Не привык», — покачал головой богатырь. «На что тут не гляну, кругом див-дивное и чудо-чудное. Фонтан этот колдовской, повозки, которые сами без лошадей и валов ездят, Бог, который тут обычным кузнецом подрабатывает, и князь, который могущественнее иных богов будет. — Привыкай, воин-брат, — сказал Федор, — то ли еще будет. Вторая заминка у Добрыни вышла с лошадьми. Нет, пара массивных, тяжелых, дистерей, темно-гнилой масти, кобыла с жеребцом как раз подстать могучему Добрыне, княжьему Полянину понравилось. На кобыле было положено ездить в походе, а на жеребца пересаживаться в атаки, так как он злее кобылы, и сам будет копытами и зубами помогать своему владельцу одолеть врага. Но вот упряжь с остальными стременами, глубоким седлом и прочей сброей привели Добрыню в ступор. Дело в том, что у славян, и не только у них, стремена пока еще не были в ходу. Даже персидские и византийские татафрактарии, Тяжело вооруженные всадники не знали стремян и поэтому были очень неустойчивы в седле. Бывали случаи, что вражеские пехотинцы, окружившие человека печку, скидывали его с седла и забивали простыми дубинами. Безудержную ярость копейной атаки опирающихся на стремена всадников показали европейцам те же авары, которые переняли этот прием у своих куда более многочисленных врагов – тюркотов. Но Добрыня был прирожденным всадником, и усвоить новую коинскую упряжь под руководством двух опытнейших и прекраснейших инструкторш ему удалось довольно быстро, всего-то за час небольшим. Но пока происходили эти события, время шло в обоих мирах, и когда Добрыня через портал попал на правый берег Днепра, неподалеку от перетопчего брода, солнце стояло уже высоко и события на переправе разворачивались вовсю. В принципе, когда с одной стороны 300 бойцов, а с другой – десять тысяч, и эти 300 не занимают неприступную позицию в узком непроходимом ущелье, в котором ни вправо, ни влево, только взад и вперед, то тогда обходной маневр и разгром горстки обороняющихся является только делом времени. С высокого берега было видно, как тысяча или две конных аварских лучников, въехав в воду за середину брода, на предельной дальности осыпают легкими камышовыми стрелами дружину князя Идара, построившуюся в пеший боевой порядок у выхода из брода. Пока этот отряд аварских лучников отвлекал на себя внимание и градом стрел вносил в ряды анских воев некоторую сумятицу, основные силы авар в пяти километрах ниже по течению переправлялись через днепр вплавь старинным кочевым способом с использованием надутых воздухом бурдюков закончится переправа и в течение получаса конница авар ударит князю идару в тыл прекратив его бессмысленное сопротивление глядя вниз с крутого обрыва двадцатиметровой высоты высота восьмиэтажного дома Добрыни и сопровождавшие его Федора с Ангелиной, прекрасно видели построившуюся внизу оборонительную фалангу анских воев-дружинников, перестреливающихся с находящими чуть подальше на, при... на середине брода легко вооруженными конными аварскими лучниками, чьи кони были погружены в воду по самое брюхо. Наблюдали они и то, как вдали, почти на горизонте, заканчивали переправу через Днепр Основные силы этой аварской группировки почти сплошь состоящие из тяжелого вооруженных латников. Одновременно с Федорой Ангелиной эту информацию получил капитан Серегин. Во-первых, обе амазонки поляницы были верными и находились с Серегином в непрерывной связи, а во-вторых, портал находился тут же, рядом, и до Серегина можно было докричаться просто голосом.